издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Александр Солженицын. Раковый корпус. Часть первая. Глава первая. Раковый корпус носил и номер 13. Павел Николаевич Русанов никогда не был и не мог быть суеверен, но что-то опустилось в нем когда в направлении ему написали Тринадцатый корпус. Вот у шума не хватило назвать тринадцатым какой-нибудь протезный или кишечный. Однако во всей республике сейчас не могли ему помочь нигде, кроме этой клиники. Ну, ведь у меня не рак, доктор. У меня ведь не рак? С надеждой спрашивал Павел Николаевич, слегка потрагивая на правой стороне шеи свою злую опухоль, растущую почти по дням а снаружи все так же обтянутую безобидной белой кожей. — Да нет же! Нет, конечно! — в десятый раз успокоила его доктор Донцова, размашистым почерком исписывая страницы в истории болезни. Когда она писала, она надевала очки, скругленные, четырехугольные, как только прекращала писать, снимала их. Она была уже не молода, и вид у нее был бледный, очень усталый. Это было еще на амбулаторном приеме несколько дней назад. Назначенные в раковый, даже на амбулаторный прием, больные уже не спали ночь. А Павлу Николаевичу Донцову определила лечь и как можно быстрее. Не сама только болезнь, не предусмотренная, не подготовленная, налетевшая как шквал за две недели на беспечного, счастливого человека, но не меньше болезни угнетала теперь Павлу Николаевича то, что приходилось ложиться в эту клинику на общих основаниях как он лечился, уже не помнил когда. Стали звонить Евгению Семеновичу и Шиндяпину, и Ульмазбаеву, а те, в свою очередь, звонили, выясняли возможности, и нет ли в этой клинике спецпалаты, или нельзя хоть временно организовать маленькую комнату, как спецпалату, но по здешней тесноте не вышло ничего. И единственное, о чем удалось договориться через главного врача, что можно будет миновать приемный покой, общую баню, и переодевалку. И на их голубеньком москвичике Юра подвез отца и мать к самым ступенькам тринадцатого корпуса. Несмотря на морозец, две женщины в застиранных бумазейных халатах стояли на открытом каменном крыльце. Ежились, а стояли. Начиная с этих неопрятных халатов, все было здесь для Павла Николаевича неприятно. Слишком истертый ногами цементный пол крыльца тусклые ручки двери, захватанные руками больных, вестибюль ожидающих с облезлой краской пола, высокой оливковой панелью стен, оливковый цвет так и казался грязным, и большими с скамьями, на которых не помещались и сидели на полу приехавшие издалека больные узбеки в стеганых ватных халатах, старые узбечки в белых платках, а молодые в лиловых, красно-зеленых, и все в сапогах и в голошах. Один русский парень лежал, занимая целую скамейку в расстегнутом, до полу свешенном пальто, самый истощавший, а с животом опухшим, и непрерывно кричал от боли. И эти его вопли оглушили Павла Николаевича и так задели, будто парень кричал не о себе, а о нем. Павел Николаевич побледнел до губ, остановился и прошептал. — Капа! Есть еще умру, не надо, вернемся. Капиталина Матвеевна взяла его за руку твердо и сжала. Пашенька, куда же мы вернемся? И что дальше? Ну, может быть, с Москвой еще как-нибудь устроиться. Капиталина Матвеевна обратилась к мужу всей своей широкой головой, еще уширенной пышными медными стриженными кудрями. Пашенька, Москва это может быть еще две недели. Может быть не удастся. Как можно ждать? Ведь каждое утро она больше. Жена крепко сжимала его у кисти, передавая бодрость. В делах гражданских и служебных Павел Николаевич был неуклонен и сам. Тем приятнее и спокойнее было ему в делах семейных всегда полагаться на жену. Все важное она решала быстро и верно. А парень на скамейке раздирался, кричал. «Может, врачи домой согласятся? Заплатим!» — неуверенно отпирался Павел Николаевич. Пасик! внушала жена, страдая вместе с мужем, — ты знаешь, я сама первая всегда за это — позвать человека и заплатить. Но мы же выяснили, эти врачи не ходят, денег не берут, и у них аппаратура, нельзя. Павел Николаевич сам понимал, что нельзя. Это он говорил только на всякий случай. По уговору с врачом онкологического диспансера их должна была ожидать старшая сестра в два часа дня вот здесь. У низа лестницы, по которой сейчас осторожно спускался больной на костылях. Но, конечно, старшей сестры на месте не было. И коморка ее под лестницей была на замочке. — Ни с кем нельзя договориться, — вспыхнула Капиталина Матвеевна. — За что им только зарплату платят? Как была, объятая по плечам двумя чернобурками, Капиталина Матвеевна пошла по коридору, где написано было «В верхней одежде вход воспрещен». Павел Николаевич остался стоять в вестибюле. Боязливо, легким наклоном головы направо, он ощупывал свою опухоль между ключицей и челюстью. Такое было впечатление, что за полчаса, с тех пор, как он дома в последний раз посмотрел на нее в зеркало, окутывая кашне, за эти полчаса она будто еще выросла. Павел Николаевич ощущал слабость и хотел бы сесть, но скамьи казались грязными еще надо было просить подвинуться какую-то бабу в платке с сальным мешком на полу между ног. Даже издали, как бы не достигал до Павла Николаевича смрадный запах от этого мешка. Никогда только научится наше население ездить с чистыми, аккуратными чемоданами? Впрочем, теперь при опухоли это уже было все равно. Страдая от криков того парня и от всего, что видели глаза, и от всего, что входило через нос, Русанов стоял, чуть прислоняясь к выступу стены. Снаружи вошел какой-то мужик, перед собой неся полулитровую банку с наклейкой, почти полную желтой жидкостью. Банку он нес не пряча, а гордо приподняв, как кружку с пивом, выставленную в очереди. Перед самым Павлом Николаевичем, чуть не протягивая ему эту банку, мужик остановился, хотел спросить, но посмотрел на котиковую шапку и отвернулся ища дальше к больному на костылях. — Милай, куда это несть, а? Безногий показал ему на дверь лаборатории. Павло Николаевич просто тошнило. Раскрылась опять наружная дверь, и в одном белом халате вошла сестра, немиловидная, слишком долголицая. Она сразу заметила Павла Николаевича и догадалась, и подошла к нему. — Простите, — сказала она через запышку, румяная до цвета накрашенных губ, так спешила. — Простите, пожалуйста. Вы и давно меня ждете? Там лекарства привезли, я принимаю. Павел Николаевич хотел ответить едко, но сдержался. Уж он рад был, что ожидание кончилось. Подошел, неся чемодан и сумку с продуктами Юра, в одном костюме, без шапки, как правило, машиной, очень и с покачивающимся высоким светлым чубом. — Пойдемте, — вела старшая сестра к своей кладовке под лестницей. — Я знаю. Низамуддин Бахрамч мне говорил, вы будете в своем белье, и привезли свою пижаму, только еще не ношенную, правда? — Из магазина. — Это обязательно, иначе ведь нужна дезинфекция, вы понимаете. Вот здесь вы переоденетесь. Она отворила фанерную дверь и зажгла свет. В коморке со скошенным потолком не было окна, а висело много графиков цветными карандашами. Юра молча занес туда чемодан, вышел а Павел Николаевич вошел переодеваться. Старшая сестра рванулась куда-то еще за это время сходить, но тут подошла Капиталина Матвеевна. — Девушка, вы что, так торопитесь? — Да, немножко. — Как вас зовут? — Мита. — Странное какое имя. Вы не русская? — Немка. — Вы нас ждать заставили? — Простите, пожалуйста, я сейчас там принимаю... — Так вот, слушайте, Мита, я хочу, чтобы вы знали. Мой муж — заслуженный человек очень ценный работник. Его зовут Павел Николаевич. — Павел Николаевич, хорошо, я запомню. — Понимаете, он и вообще привык к уходу. А сейчас у него такая серьезная болезнь. Нельзя ли около него устроить дежурство постоянной сестры? Озабоченное, неспокойное лицо Миты еще заботилось. Она покачала головой. — У нас, кроме операционных, на шестьдесят человек три дежурных сестры днем, а ночью две. — Ну вот, видите? Тут умирать будешь, кричать не подойдут. — Почему вы так думаете? Ко всем подходят. — Ко всем. — Если она говорила «ко всем», то что ей объяснять? — К тому же ваши сестры меняются? — Да, по двенадцать часов. — Ужасно это обезличенное лечение. Я бы сама с дочерью сидела посменно. Я бы постоянную сиделку за свой счет пригласила. Мне говорят, и это нельзя. — Я думаю, это невозможно. Так никто еще не делал. Да там в палате и стула негде поставить. Боже мой, воображаю, что это за палата. Еще надо посмотреть эту палату. Сколько ж там коек? Девять. Да это хорошо, что сразу в палату. У нас новенькие лежат на лестницах, в коридорах. Девушка, я буду все-таки просить. Вы знаете своих людей, вам легче организовать. Договоритесь с сестрой или с санитаркой, чтобы к Павлу Николаевичу было внимание не казенное. Она уже расщелкнула большой черный редикюль и вытянула оттуда три пятидесятки. Недалеко стоявший молчаливый сын отвернулся. Мита отвела обе руки за спину. «Нет, — Нет-нет, таких поручений... Но я же не вам даю! — совала ей в грудь растопыренные бумажки капиталина Матвевна. Но раз нельзя это сделать в законном порядке, я плачу за работу. А вас прошу только о любезности передать. Нет, — Нет-нет, — холодела сестра, — у нас так не делают. Со скрипом двери из коморки вышел Павел Николаевич в новенькой зелено-коричневой пижаме и теплых комнатных туфлях с меховой оторочкой. На его почти безволосой голове была новенькая малиновая тюбетейка. Теперь без зимнего воротника и кашне особенно грозно выглядела его опухоль в кулак, на боку шеи. Он и голову уже не держал ровно, а чуть на бок. Сын пошел собирать в чемодан все снятое. Спрятав деньги в редикюль, жена с тревогой смотрела на мужа. — Не замерзнешь ли ты? Надо было теплый халат тебе взять. — Привезу. — Да, здесь же шарфик. Она вынула его из кармана. — Обмотай, чтоб не простудить. В чернобурках и в шубе она казалась втрое мощнее мужа. — Теперь иди в палату, устраивайся, разложи продукты, осмотрись. Подумай, что тебе нужно. Я буду сидеть ждать. Спустишься — скажешь. К вечеру все привезу. Она не теряла головы. Она всегда все предусматривала. Она была настоящий товарищ по жизни. Павел Николаевич с благодарностью и страданием посмотрел на нее, потом на сына. — Ну так, значит, едешь, Юра? — Вечером поезд, папа. Подошел Юра. Он держался с отцом почтительно, но, как всегда, порыва у него не было никакого. Сейчас вот порыва разлуки с отцом, оставляемым в больнице. Он все воспринимал погашенно. Так, сынок, значит, это первая серьезная командировка. Возьми сразу правильный тон, никакого благодушия. Тебя благодушие губит. Но всегда помни, что ты не Юра Русанов, не частное лицо, ты представитель закона, понимаешь? Понимал Юра или нет? Но Павлу Николаевичу трудно было сейчас найти более точные слова. Мита мялась и рвалась идти. — Так я же подожду с мамой, — улыбался Юра. — Ты не прощайся, иди пока, пап. — Вы дойдете сами? — спросила Мита. — Боже мой! Человек еле стоит. Неужели вы не можете довести его до койки, сумку донести? Павел Николаевич сиротливо посмотрел на своих, отклонил поддерживающую руку Миты и, крепко взявшись за перила, стал всходить. Сердце его забилось, еще не от подъема совсем. Он всходил по ступенькам, как всходят на этот, на... как его? Ну, вроде трибуны, чтобы там наверху отдать голову. Старшая сестра, опережая, взбежала вверх с его сумкой. Там что-то крикнуло Марии, и еще прежде, чем Павел Николаевич прошел первый марш, уже сбегала по лестнице другой стороной и из корпуса вон, показывая Капитолине Матвевне, какая тут ждет ее мужа чуткость. А Павел Николаевич медленно взошел на лестничную площадку, широкую и глубокую, какие могут быть только в старинных зданиях. На этой серединной площадке, ничуть не мешая движению, стояли две кровати с больными и еще тумбочки при них. Один больной был плох, изнурен, и сосал кислородную подушку. Стараясь не смотреть на его безнадежное лицо, Русанов повернулся и пошел выше, глядя вверх. Но и в конце второго марша его не ждало ободрения. Там стояла сестра Мария. Ни улыбки, ни привета не излучало ее смуглое и конописное лицо. Высокая, худая и плоская, она ждала его, как солдат, и сразу же пошла верхним вестибюлем, показывая, куда. Отсюда было несколько дверей, и только их, не загораживая, еще стояли кровати с больными. В безоконном завороте под постоянно горящей настольной лампой стоял письменный столик сестры, ее же процедурный столик, а рядом висел настенный шкаф с матовым стеклом и красным крестом. Мимо этих столиков, еще мимо кровати, и Мария указала длинной сухой рукой. Вторая от окна. И уже торопилась уйти. Неприятная черта общей больницы. Не постоит, не поговорит. Створки двери в палату были постоянно распахнуты. И все же, переходя порог, Павел Николаевич ощутил влажно-спертый, смешанный, отчасти лекарственный запах, мучительный при его чуткости к запахам. Койки стояли поперек стен тесно, с узкими проходами по ширине тумбочек, и средний проход вдоль комнаты тоже был двоим разминуться. В этом проходе стоял коренастый широкоплечий больной, в розово-полосчатые пижаме. Толстая и туго была обмотана бинтами вся его шея, высоко, почти под мочки ушей. Белое сжимающее кольцо бинтов не оставляло ему свободы двигать тяжелой, тупой головой буро-заросшей. Этот больной хрипло рассказывал другим, слушавшим скоек. При входе Русанова он повернулся к нему всем корпусом, с которым наглухо сливалась голова, посмотрел без участия и сказал. "А «Вот! Еще один рачок!» Павел Николаевич не счел нужным ответить на эту фамильярность. Он чувствовал, что и вся комната сейчас смотрит на него, но ему не хотелось ответно оглядывать этих случайных людей и даже здороваться с ними. Он лишь отодвигающим движением повел рукой в воздухе, указывая бурому больному посторониться. Тот пропустил Павла Николаевича и опять так же всем корпусом с приклепанной головой повернулся во след. — Слышь, браток, у тебя рак чего? — спросил он нечистым голосом. Павла Николаевича, уже дошедшего до своей койки, как заскоблило от этого вопроса. Он поднял глаза на нахало, стараясь не выйти из себя, но все-таки плечи его дернулись, и сказал с достоинством — Ничего! У меня вообще не рак! Бурый просопел и присудил на всю комнату. — Ну и дурак! Если б не рак, разве б сюда положили?